Глава 38. Джек. Я отложил ручку в сторону. Сердце стучало в груди, как барабан. Но я был доволен собой. Текст вышел отличный, простой и искренний. Самый лучший, что я когда-либо писал. Я полностью открыл свое сердце. А вот чувства остались в границах дозволенного. Я взглянул на встроенные в микроволновку часы. Вот чёрт, уже так поздно. Пока доберусь до коттеджа Кори, Марли спать ляжет. Она собралась отправиться в дорогу рано утром. Будить девушку не хотелось. И как следствие, меня опять начали терзать сомнения. Вдруг она захлопнет дверь перед моим носом, накричит, потревожит других постояльцев и её выгонят из коттеджа. Я помотал головой. С каких пор ты заделался таким трусом, Джек Уилсон?» Решительно встал. «Нужно доставить открытку, а там будь что будет. Вот и поглядим, что выйдет из затеи. Я предоставлю Марле право выбора, и она решит сама. Я не собираюсь идти на пролом, наоборот. Дам девушке возможность спокойно все обдумать. Вручу ей свое сердце, живое и беззащитное. Я готов. Сорвал с гвоздя ключи от машины. Взглянул в окно. Надвигался шторм. Вдалеке клубились темные грозовые тучи. Ветер гнул стволы деревьев. На моем лице невольно расплылась улыбка. Еще никогда шторм не удерживал меня от того, чтобы добраться к Марле. Я поспешил к двери. Реджи тоже спрыгнул с лежанки. Идем, мой мальчик. Наша судьба в наших руках». Дженнет бросила взгляд на часы. Затем прищурил глаза и принялась недоверчиво изучать меня? Я хочу видеть Марли, повторил я, уже более настойчиво. Почему бы ей просто не впустить меня в комнату? Ведь я бывал здесь тысячи раз. Марли здесь нет, объявила она. Я нахмурился и тоже посмотрел на часы. И машины ее перед домом нет. Не унималась Дженнет. Сердце упало. Неужели Марли уже уехала? Неужели я упустил ее? Но она выписалась из номера. Спросил я. Голос дрожал. Это плохо. Реджи ввертелся у ног так же беспокойно. Я покрепче ухватил поводок и положил руку псу на голову. Дженна заглянула в грозбух, лежащий перед ней на столе. «Нет. Однако все счета оплачены вперед. Я расстроенно провел рукой по волосам. Марли ни в коем случае не уехала бы, не попрощавшись с владельцами гостиницы. Подобное совершенно не в ее правилах. С другой стороны, Фиона сообщила, что Марли в последние дни сама не своя. «Не могли бы вы, по крайней мере, впустить меня в номер?» «Записку оставить». Дженна замотала головой, да так энергично, что серги в ушах звякнули. «Ни в коем случае. У нас строгие правила». «Джек, если хочешь, посети на диване и дождись, Марли здесь!» Она указала жестом на безобразного синего монстра у камина. «Ну уж нет, я слишком взвинчен, чтобы усидеть на месте. Можно хотя бы открытку под дверь подсунуть?» В отчаянии спросил я и помахал перед лицом женщины почтовой карточкой. Отдавать послание в руки Джент не хотелось. «Что, если она его прочитает?» Содержание открытки очень личное. Джанет высоко подняла изящные брови. Морщины на ее дочерна загорелом лбу углубились. «Ну ладно, только я поднимусь с тобой вместе, как скажете». Вдвоем мы преодолели лестницу и вскоре оказались у двери номера Марли. В последние недели я настолько часто бывал здесь, что уже начал считать комнату своим вторым домом. За этой дверью мы с Марли смеялись, Вместе принимали ванну, играли с Реджи, любили друг друга. Много раз я даже оставался тут на ночь. При одной только мысли, что комната опустела, что коллекция пестрых кроссовок, одежда Марли и ее личные вещи могли исчезнуть, внутри все сжалось. Неужели я правда опоздал? Я медленно наклонился и дрожащими пальцами подсунул открытку под дверь. Дженнет упорно сверлила глазами мою спину. Я выпрямился и последовал за ней назад. На первый этаж. Спасибо, Дженнет. Реджи послушно сидел у дивана, там, где его оставили. С тяжелым вздохом я опустился рядом и принялся ждать. Что еще делать? Дженнет изображала глубокую занятость, однако постоянно бросала на меня взгляд. Неизвестно, поведала ли ей Марли что-либо о нашей ссоре, но от хозяйки коттеджа не могло укрыться, что за последнюю неделю я не появился здесь ни разу. Сейчас дженнет наблюдала за мной, как наседка, сторожащая свое гнездо. Стрелки на стенах часов неуклонно двигались вперед. Через равные промежутки времени меня настигало зевота. Я отчаянно старался держать глаза открытыми, то и дело с надеждой, поглядывая на дверь. Никто не входил. Реджи положил голову мне на колени. Пес дремал, однако стоило шевельнуться, как он обеспокоенно приоткрывал один глаз. Да и Джена тоже боролась с зевотой. Очевидно, она не шла спать лишь за меня. По стёклам застучали первые капли дождя. Ставни дребезжали под ветром. На улице было темно. Хоть глаз выколи. Вот теперь я забеспокоился по-настоящему. Вспотевшими пальцами достал телефон и начал набирать номер Марли. После каждой цифры палец зависал над экраном. Наконец осталось нажать лишь зеленый кружок. Я сделал глубокий вдох, Собрал все свое мужество и коснулся его. Сердце застучало так громко, что я всерьез верил. Дженнет слышит его с другого конца помещения. Раздался щелчок, и сердце пропустило один удар голосовая почта. Я застонал от досады. Выждал пару минут и сделал вторую попытку голосовая почта. Снова бросил взгляд в окно, шторм усиливался. Если не поспешить, я не смогу вернуться на остров. Тогда придется сидеть тут всю ночь. Ладно, последняя попытка, на сей раз я набрал номер Фионы. Если Марли уехала досрочно, она должна знать. Может, подруги решили провести последний вечер вместе. Снова голосовая почта. Я раздраженно бросил телефон на колени. И только тут обратил внимание на полоски в правом верхнем углу экрана. Черт возьми, сети почти нет. Должно быть, из-за шторма вырубилось. У Марли с Фионой, естественно, тоже. Я поднял голову и в последний раз спросил Дженнет: Вы действительно не знаете, где Марли? Нет, сегодня после работы она не появлялась. Что если Марли и правда поспешно сбежала? Сбежала от меня. Мысль уколола в сердце подобной игле. Я провел ладонью по лицу. Если она уже на пути в Торонто, я должен догнать ее. Конечно, сегодня уже поздно, однако я не отпущу Марли, не сказав, что готов побороться. За нее. Вот только сначала поеду домой, посплю немного и соберу вещи, а завтра с утра выдвинусь. Я поднялся с дивана и подошел к стойке администратора. Пожалуйста, скажите Марле, если она вдруг еще появится, что я был здесь. Непременно. Джинна докинула меня сочувственным взглядом. Мы с Реджи вышли под дождь, кожу обожгли ледяные капли. Я поднял глаза к небу. Ни одной звезды. Даже луну закрыли тучи. Небо соответствовало моему настроению, такое же мрачное. Я сел в пикап и отправился на остров.